Джон Хён тупо смотрел в стену. Еще несколько минут назад он прислушивался к каждому звуку за ней, но теперь лишь откинулся на кресле. Он уже пожалел о том, как грубо отчитался Хён, но сказанного не воротишь. К тому же спускать такое поведение было нельзя. Полиция обязана найти преступника, тем более, когда появилась вторая жертва. А значит, он, как командир, должен был взять дело в свои руки. Хотя опергруппа ни во что его не ставила, ему следовало ухватиться за мельчайшие зацепки, приложить еще больше усилий. Но их не было, поэтому он сидел в консультационной и утолял жажду остывшим растворимым кофе, прокручивая в голове день, когда обнаружили первое тело. В ту ночь он сразу выехал по вызову. Появилось странное ощущение дежавю. Где-то уже виденный затылок, знакомая дорожка, Он быстро припарковался и огляделся вокруг, но никого не заметил. Моменты прошлого неожиданно напали на него, вызывая страх. Ему казалось, что он недостоин быть здесь в качестве следователя. Первой жертвой была девушка, собиравшаяся сдавать полицейский экзамен. В ее сумке нашли тетрадь законспектированными законами и распечатанный на бумаге слоган «Родина ждет будущих полицейских». Родина и впрямь получила подающего надежды полицейского, но не так, как планировала девушка. Джон Хён уткнулся лицом в колени и взлохматил волосы. Он не мог решить, хотел бы избавиться от всех воспоминаний или заново их пережить. Услышав скрип открывающейся двери, он вскочил с места. Проверил время. Прошло чуть больше полутора часов. «Ну что там?» Спросил он, глядя на закрытое маска и лицо Сэхён. Было видно, что девушка устала. «Я нашла отпечатки пальцев». «Наконец-то!» Он выдохнул в предвкушении. Но лицо судмедэксперта оставалось серьезным. «Что-то не так?» «Мы нашли отпечатки, но они никому не принадлежат. Что? Как такое возможно?» «Нет совпадений по базе. Вы хорошо проверили». «Вы думаете, я могла допустить ошибку?» Сэ одним рывком опустила маску. Покрасневшие глаза смотрели укоризненно. «Нет, я не это имел в виду. Я хотел спросить, возможно ли, что совпадений вообще нет? Мы можем провести еще одну проверку, но результат будет тем же». Сэ договорила и хотела уже выйти, взяв звонивший телефон. Но Джон Хён ухватил ее за край одежды. Она без промедления сильно ударила его по руке. «Что вы делаете?» В ее взгляде промелькнули сдерживаемые обычные эмоции. «Прошу прощения, но не могли бы вы хотя бы сказать результаты вскрытия?» «Я отвечу и вернусь». Увидев реакцию Сэ Джон Хион смутился, поняв, что совершил ошибку, но не остановился. Ему нужно было получить отчет прямо сейчас. «Вы ведь на работе». «Если звонок не особо важный, ответите после того, как мы закончим». Юноша попытался отвернуться от пристального и тяжелого взгляда Сэхён, но по-прежнему держал ее за одежду. Она сбросила звонок и села за стол, офицер последовал за ней. Потому как резко она записывала что-то на бумаге, можно было понять, насколько она раздражена. Джон Хёну хотелось понять, была ли она такой грубой с рождения, Или же стало такое из-за работы? Она была превосходным судмедэкспертом, в этом не было сомнений. Очень быстро заканчивала со вскрытиями, отлично анализировала увиденное на месте преступления и к тому же успешно находила улики. С одной стороны, он был рад, что ему посчастливилось работать над таким сложным делом именно с ней, а с другой, подобная своеволие вызывало вопросы. Сэхён так сосредоточилась на заполнении отчета, что совсем не замечала чужого присутствия. Не в силах побороть любопытство, молодой человек пододвинулся ближе и попытался прочесть ее заметки. Тут девушка вдруг резко подняла голову и ударила Джон Хёна по челюсти. Он попытался сдержать крик боли и схватился за подбородок. Рот наполнился металлическим привкусом крови, похоже, он прикусил язык. В глазах Сэхён вспыхнуло пламя. Он подумал, что сейчас увидит её в гневе, но она лишь что-то пробормотала и продолжила писать. «Простите», — извинился парень, не выдержав напряженного молчания. «Ничего страшного», — как обычно, спокойно ответила судмедэксперт. А ведь ему показалось, что она разозлилась. Девушка только недовольно подняла брови, но сразу же вернулась к отчёту. «Я не об этом». «Мне жаль, что мы пока не смогли поймать преступника». «А передо мной зачем извиняться?» Сыхен усмехнулась подобному абсурдному поведению. «Я извиняюсь за то, что вам пришлось выйти на работу вечером, сверхурочно. Да и вообще следовало действовать быстрее, чтобы не допустить новых жертв». Девушка продолжала невозмутимо писать. У нее был плохой почерк, совсем непонятный. Но, судя по тому, что ручка переместилась к низу страницы, можно было предположить, что она почти закончила. «Мы разделили ответственность сразу, как вы вошли в консультационную. Не стоит извиняться, нам нужно раскрыть преступление». Ее безэмоциональный равнодушный тон почему-то ободрил Джон Хёна. Он все никак не мог отвести глаз от ее рукава, запачканного кровью. Чем больше он смотрел на девушку, тем больше понимал – что спокойствие, которое он ощутил, встретив ее на месте преступления, было настоящим. Он его не придумал. Почему вы решили стать судмедэкспертом? Чувство долга, пожалуй. Вы же понимаете, какая зарплата у госслужащих. Все из-за того ощущения, которое испытываешь, поймав преступника. Это такое облегчение. Да и к тому же это хоть немного, но помогает обществу. Ответила Сахион, не впечатленная банальным вопросом. Парень кивнул в ответ, отвернулся и попытался собраться с мыслями. А вы? Только давайте честно, без этого бреда, про то, что в Академию вас заставил пойти долг перед обществом. Сахион не могла упустить возможности спросить его. Я пошел, потому что получил возможность не платить за учебу, холодно усмехнулся Джон Хён. Мечтал, что повзрослею и поймаю всех преступников. Абсолютно всех. Мне казалось, что это возможно, если я стану полицейским. Но все оказалось не так просто. Тут он заметил пронзительный взгляд девушки и вздохнул. «Вы же не так давно начали работать, а уже столько амбиций». Юноша хотел было что-то ответить, но вместо этого пожал плечами. Сахьон явно обратила на это внимание, но тоже промолчала, и снова склонилась над отчетом. Глядя на то, как она работает, он неожиданно почувствовал наполнивший здание запах крови, вспомнил черные волосы, разметавшиеся по цементному полу. Ему захотелось приоткрыть завесу, на которую указывала его интуиция. «Те закрытые дела...» «Что? Вы нашли еще что-то?» Рука Сахион, секунду назад быстро выводившая буквы на бумаге, замерла. «Я тут подумал, мне кажется, должны быть еще похожие убийства». Судмедэксперт поставила точку и передала отчет полицейскому. Она с такой силой нажимала на ручку, что следы чернил остались даже на столе. Девушка не обратила на них внимания и достала чистый лист. «В прошлом, когда я был в университете, на одном из предметов мы изучали нераскрытые преступления». «Нашей группе выпало убийство в Кенге. Мы просматривали разные дела, но остановились на том, что произошло в сентябре 1999 года в Сихыне. Все еще помню, как нас напугало такое скопление девяток в дате. И что это было за убийство? Не помню, какое название они ему дали. Возможно, вы его вспомните, если я скажу, что расчлененное тело нашли в ведре. Преступника так и не поймали». Нет, но зато смогли определить личность жертвы. Офицерам не удалось обнаружить все части тела, но они нашли голову. Джон Хён всегда испытывал смешанные эмоции, говоря о трупах. Вот и сейчас он не нашел в себе сил договорить. И почему же тогда в СМИ не говорили об этом деле? В 90-х все внимание было сосредоточено на серийном убийцах в Ассоне. Полиция ведь задействовала почти 2 миллиона сотрудников, но его так и не смогли схватить. Хоть почерк разный, убийства были совершены достаточно близко, поэтому их приписали ему и постарались не предавать огласке. Тело нашли на безлюдной полосе, значит, свидетелей не было. Первая жертва оказалась последней, и дело молниеносно закрыли, как нераскрытое. Неудивительно... В то время давление на полицию было нешуточным. Но есть ли связь между нашими убийствами и этим? Нужно проверить, были ли похожие случаи после этого. Давайте я этим займусь, а вы сосредоточьтесь на текущих задачах». Сэхион забрала у полицейского отчет и, показывая на своей записи, начала объяснять. «Что я могу точно сказать, это определенно дело рук одного человека». Раны на теле обеих жертв нанесены скальпелем. Несмотря на то, что второе тело не зашито, убийца явно пытался это сделать. На коже остались следы. Я закончу подробный отчет и отправлю вам. Радует, что в том переулке немало припаркованных машин, а значит, есть шанс увидеть что-то на регистраторах. Как я уже говорила, нужно просмотреть записи. Вдруг получится найти одинаковые большие машины. Девушка несколько раз ритмично пощелкала ручкой, а затем вернулась ко второй половине документа. Почерк у нее стал еще хуже, настолько, что записи стали совсем неразборчивыми. Джон Хион хотел продолжить разговор, но проверил время и засомневался. «Хотите добавить еще что-то?» — спросила Сахион, заметив его нерешительность. «Нет. Сообщите, когда все будет готово». Эксперт кивнула и махнула рукой на дверь, призывая его покинуть помещение. «Тогда я пойду». Она не обратила особого внимания на прощание, хмуро сосредоточившись на отчете. Офицер поклонился и покинул консультационную. Стоило ему выйти в коридор с высокими потолками, как его захлестнуло негодование. из зацарившей в коридоре темноты Мигание флуоресцентных лампочек напоминало вспышки молний. Ему хотелось вернуться, чтобы закончить разговор. «Следователь Чон!» — раздался сзади голос Сэ Парень подумал было, что у него начались слуховые галлюцинации, но тут что-то стукнуло его по плечу и громко ударилось об пол. «Вы чего? Поднимайте!» Около ноги Джон Хёна валялся стаканчик кофе из круглосуточного. Он наклонился и поднял его. Судмедэксперт уже ушла, но теплота стакана, раскалившегося на жаре, моментально согрела ладони. Офицер ненадолго задержался в коридоре, вставил трубочку и сделал глоток.